вам же это нужно. Два человека долго ползли, цепляясь за неровности и трещины камней, стараясь не попасться на дороге вихревых столбов. Ураган упорно селился оторвать их от почвы, перевернуть и покатить. Один раз это ему удалось, но Эрк-Ноор ухватил катящегося Эона, навалился животом и уцепился руками в когтистых перчатках за край большого камня, Низа открыла люк своей башенки, и ползуны по очереди протиснулись в него. Здесь было тепло и тихо, башенка стояла прочно, надежно укрепленная в мудром предвидении бурь. Рыжекудрая девушка-астронавигатор и хмурилась и радовалась приходу товарищей. Низа честно призналась, что провести сутки наедине с бурей на чужой планете было бы неприятно. Эркнор Сообщил на тантру о благополучном переходе, и прожектор корабля погас. Теперь в первобытном мраке светился только слабенький огонек внутри башенки. Почва дрожала от порывов бури, ударов молний и шествия грозных смерчей. Низа сидела на вращающемся стуле, а спиной на реостат. Начальник и биолог уселись у ее ног на кольцевидный выступ основания башенки. Толстые в своих скафандрах, они занимали почти все место. Предлагаю поспать, негромко зазвучал в телефонах голос Эргонора. До черного рассвета еще верных 12 часов. Только тогда ураган стихнет и станет тепло. Его товарищи охотно согласились. Придавленной тройной тяжестью, скорчившейся в скафандрах, стиснутых жесткими каркасами в тесной башенке сотрясаемой бурей, люди спали. Так велика приспособляемость человеческого организма и скрытые в нем силы сопротивления. Время от времени Низа просыпалась, передавала дежурному на тантре успокоительные сведения и дремала снова. Ураган заметно ослабел, содрогание почвы прекратились. Теперь могло появиться ничто, или, вернее, нечто. Наблюдатели башенки приняли ПВ, пилюли внимание, чтобы взбодрить угнетенную нервную систему. «Мне не дает покоя чужой звездолет», призналась Низа. «Мне так хочется узнать, кто они, откуда, как попали сюда». И мне тоже ответил Эркноор. «Давно уже по Великому кольцу передавались рассказы о железных звездах и их планетах-ловушках. Там... В более населенных частях галактики, где корабли летали уже давно и часто, есть планеты погибших звездолетов. Много старинных кораблей прилипало к этим планетам, много потрясающих историй рассказывается о них. Теперь почти преданий, легенд о тяжком завоевании космоса. Может быть, на этой планете есть звездолеты еще более древних времен, Хотя в нашей редко населенной области встреча трех кораблей явление совершенно исключительное. В окрестностях нашего солнца до сих пор не было известно ни одной железной звезды. Мы открыли первую. Вы думаете, предпринять исследование звездолета диска, спросил биолог, обязательно. Как может простить себе ученый упущение такой возможности? Дисковые звездолеты в смежных с нами населенных областях неизвестны. Это какой-то дальний, может быть, странствовавший в галактике несколько тысячелетий после гибели экипажа или непоправимой порчи».